но не богатому человеку. Его стеснённые обстоятельства послужат поводом к тому, чтобы вы его поддержали, и я уверен, что заслужу ваше расположение, давставив вам возможность проявить свою склонность к благодеяниям. Этим он дал мне ясно понять, что ждёт от меня бесплатной услуги. Хотя это было не в моём вкусе, однако же я притворился, будто весьма склонен исполнить его желания.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 Тем не менее, рекомендованное им лицо не получило упомянутой должности. Благодаря моим стараниям, она досталась другому человеку за 1000 дукатов, которые попали в мой денежный сундук. Эта сумма оказалась мне милей, чем благодарность моего дворянского, которому я при встрече заявил тоном величайшей досады: "Ах, изнесиший Наварро, вы обратились ко мне слишком поздно!"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 Он почтил меня весьма достойным поручением, о котором уже раньше предупреждал. "Друг Сантильяна", сказал он. "Настало время действовать. Приложите все усилия, чтоб преыскать какую-нибудь молодую красавицу, достойную развлечь этого галантного принца. Вы человек сметливый, а потому мне незачем давать вам указания. Вступайте, бегите, ищите". А когда попадётся вам удачная находка,